В начале слуг было шестеро — Афон, Страпон, Болтан, Виктан, Силон и Придон. Страпон, правда, довольно быстро исчез из отряда. Поговаривали, что упал с высокой сосны, когда обеспечивал прикрытие подопечной. А еще говорили, будто он не поделил селянку с кем-то из отряда богатырей, а тот покуражился, Зашвырнув беднягу далеко в море, откуда Страпон так и не выплыл. Короче, осталось их пятеро. Это был отряд особого назначения, подчиненный лично управляющему острова князю Гвидону Салтановичу ну, Что-то вроде былиного ОМОНа, до да исторического спецназа. У подразделения была только одна задача задача особенной государственной важности. «Охранять Белку — главный источник национального благосостояния, основной элемент экономической системы острова, главную причину жизни на этом острове вообще». «Ты гонишь!» Белка уставилась на меня глазами блюдцами. «Ну, знаешь, такими блюдцами, из которых только что поели грибов». «Не перебивай!» Конечно, я гоню, а как иначе? Все, что люди в своей муторной истории называют змеиным словом «искусство», по сути, сплошной гон ради чувственности, красоты и самовыражения, впитала. так я продолжаю гнать. Охранять белку стал важнейшей задачей государственного аппарата этого маленького острова. Поэтому те, кто занимался охраной, автоматически становились людьми привилегированными и состоятельными. Все шестеро стражей принадлежали к высшей островной знати. Вот только жизнь их перестала быть жизнью в нормальном человеческом смысле и стала одной сплошной службой. Каждая минута была подчинена главной цели – Они жили не для себя, а для Белки. Типа борцов сумо в Японии. Белка решила, наконец, вписаться в игру. Я читала где-то, что борцы Суму, особенно чемпионы, у себя на родине полные национальные герои вообще. Получают нереальные бабосы, Могут потребовать себе все, что захотят, любой дом, любую тачку, любую тёлку. Расплачиваются, как и твои слуги, жизнью. Вся жизнь этих тюленей с питанием, с режимом и нечеловеческой самоотдачей полностью гробится ради спорта. И загибаются они лет в тридцать от ожирения. Зато имеют при жизни все, что захотят. Да-да. что-то типа борцов сумо, только гораздо круче в смысле подготовки. Ты только представь, какими навыками нужно обладать, чтобы скакать с елки на елку вслед за подопечной, да при этом еще не докучать ей своим видимым присутствием. Выучи наш старинный свиток. Это твоя фамильная реликвия, короче». Охрана Белки была не похожа ни на какую работу в мире. Здесь требовалось особое искусство — создавать иллюзию свободы передвижения, не обнаруживать своего присутствия, быстро лазать по соснам и елкам. Ух, это не перекачанными бычками по территории прохаживаться и по каждому поводу за стволы хвататься. Стеречь Белку — высокая культура. У стражей был свой устав, прописанный так, что современной российской конституции и не снилось. Так вот, моя красавица-народная артистка, твой род происходит от стропона Зубеки, главного стража ее ценнейшества, национальной реликвии острова Буяна, то есть белки. Они почему-то писали ее имя, с маленькой буквы. «Ну вот, задумчивый папарацци, Анка игрива бросает в меня оливкой. Я тебе душу раскрыла, поведала о своем главном творческом достижении. В этом вся я. А ты угрюмо молчишь, как дихлюст. Не перебиваешь меня, не переспрашиваешь». Как-то не по-мужски. Да я заслушался. Тихо отвечаю ей, стараясь не выдать, что парализован той безотчетной грустью, для которой ни люди, ни боги так до сих пор и не нашли имени. А кто такой Дихлюст? Да откуда я знаю? Если б могла подобрать для тебя слово «сказала бы» А так ты иди, хлюст, и вообще меня не ценишь. Анка грубо требует признания. Отвечаю со вздохом. Ты придумала гениально. Пушкин выщипал бы бакенбарды от зависти. И снова здравствуй, Ирония. Ух, мне бы твою предсказуемость... Я угрюмо наблюдаю за Анкой из глубины своего меланхоличного подполья. Как ей удается создавать столько контрастов? Три часа назад мне казалось, она была растеряна, блески ее самоуверенности посыпались, она боялась за подругу, я чувствовал ее страх, и она хотела сообщить мне нечто важное. А сейчас сидит, как ни в чем не бывало, Жует осьминогов и трензит о каких-то легендах. Когда же я научусь разбираться в женщинах? Расскажи еще про Стокгольм. Вы же там дней пять протусовали? Среди ухэт все понятно. А город удивил? Удивил? Город убил. Извини. Анка внезапно становится серьезной. «Мисс Контрастный Душ, ты извини, что я рифмую к последним событиям, но по-другому не скажешь. Я обещала сообщить тебе важное. Так вот, одной артисткой в те дни в Стокгольме стало меньше. Мы потеряли певицу-белку». «Что?» Это ее фраза, брошенная, скорее всего, ради эффекта «петарды», Внезапно выводит меня из состояния ступора. Вот представь, перед нами не стул, а карта Стокгольма. Анка в одном ей ведомом порядке раскладывает по столешнице нож, зубочистки, солонку, перешницу и тюбик с губной помадой. Помада «Санкт Эриксплан», нож, озерцо «Карлбергсон». Солонка Васа Паркин и так далее. Ну ты же все равно там не был.